Глава 4. Перемотка. Прошло два дня с отъезда отца. «Мото!» – громко позвал Кура. «Я хочу еще побегать!» Кура был в ангельской форме, сейчас он один помогал мне выхаживать выводок филореалов. «Хочешь купить новых яиц?» – спросил он, склонив голову набок. «Очень хочу!» – сказал я. «Да у тебя уже целая стая!» – весело ответил Куру. «Этого мало!» – сказал я, улыбаясь. Семь филориалов это не так много, но лишь Кура и три других могли принять ангельскую форму. «Нет, мне нужно больше, гораздо больше филариалов. Надо взять Кура и остальных Часам Дракона и поднять их ранг. Нужно только убедиться». Неожиданно перед глазами появился в ряд четыре иконки, стилизованный меч, копье, лук и щит. Щит налился красным и стал равномерно пульсировать. «Мото!» – голос Кура исказился и застыл. «Нет, застыл весь мир. Что же стряслось? Я подбежал к Кура». На ощупь он был твердый, как камень, как изваяние. Мое прикосновение запустило все дальнейшие события. Копье стало мелко подрагивать и дребезжать. Иконки сместились. Возник циферблат часов со стрелками. Минутная стрелка двинулась назад, с каждой секундой все больше ускоряясь. Я очнулся в знакомой комнате, той самой, без окон, с кругом призыва, начерченным на плитах пола. «Чего?» – сказал кто-то рядом. Я оглянулся и увидел служителей в рясах. Они смотрели, не отрываясь с ним и благоговением. «Я это все видел». «Где мы?» – спросил Рен, повернувшись к придворному магу. Чем больше я всматривался, тем больше видел знакомых вещей. Все было в точности, как в мой первый призыв. Но это был уже третий раз. «Могучие герои, молим вас, спасите эти земли!» «Что?» Отец Ицки и Рен спросили в один голос от удивления. «Да что же происходит? Объясните, наконец!» «Отец!» – сказал я забоченно. «Нам нужно поговорить!» Я обратился к отцу, но тот не понял и стал озираться по сторонам. «Он что, думает, я говорю с кем-то другим?» «Ты кого зовешь отцом?» Спросил он подозрительно. «Еще не понял, где мы?» Я присмотрелся и осознал, это был не тот человек, не тот отец, с кем мы расстались позавчера. Это был добрый, нежный мальчик, не прошедший через вероломство и гонения. Я прикусил язык. Отец пожал плечами и пошел вместе со всеми вслед за магом. Нас снова вели на прием к отбросу. Отец шел в компании Ицки и Рена. Как ни в чем не бывало, уверен, тот отец, что уехал в Шильдверд, не стал бы запросто общаться со своими врагами. Кажется, все, чего я успел достичь, было безжалостно стерто. по -кратко я проверил строку печати подчинения, что связывает меня с моими филориалами. Я с ужасом убедился, что все мои филориалы исчезли. Все, кого я взрастил собственными руками. Как будто их никогда не было. Я действительно вернулся к первому дню призыва. Значит, и Кура, мой драгоценный Кура, сейчас спит в яйце в шатре заводчика монстров. Погодите, я вспомнил что-то важное. То, что не мог вспомнить до сих пор. Ко мне вернулась память о способах прокачки оружия. Это практика, которую использовали для оружия семи звезд. Она же годилась и для легендарного оружия 4 героев. Уверен, если я расскажу, отец и остальные герои получат в руки великую силу. Теперь нужно понять, почему я вернулся к истокам. Откат во времени это словно сработали некие чары безусловного действия. Почему не включились? «В прошлый раз я умер, перед тем, как возродиться в день призыва. Но я же не умирал в этот раз. И все-таки догадка верна. Смерть? Давайте вспомним по порядку. Передо мной возникли иконки, стилизованные в форме легендарного оружия. Затем знак щита начал предупреждающе моргать. Временной откат произошел, когда я умер. И еще тот значок щита. Мои подозрения обрели четкую форму. Надо лишь проверить на деле. «Ицки!» – громко позвал я. «Что?» – спросил он, обернувшись. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Вот тебе за отца!» крикнул я. "Брианах! Я навел копье и выпустил смертельный заряд. Может, он и герой, но пока лишь начинающий. Ему было не увернуться. Ицки разнесло в кровавые клочья. Я заметил ужас в глазах отца. Анимев, тот смотрел на меня. «Не бойся!» Успел подумать я. «Что бы ни случилось, я никогда не причиню тебе зла!» Мир расказился, стал черно-белым, безмолвным. Появились четыре значка. Лук налился кровью и стал проявляться и исчезать в равные промежутке. Раздался тот же дребезжащий раздражающий звук. Знаки героев сдвинулись и исчезли из поля зрения. Выскользнул и стал по центру циферблат. Минутная стрелка закрутилась назад, отматывая время. «Чего?» – сказал кто-то рядом. Я оглянулся и увидел служителя в рясах. Они смотрели, не отрываясь, с немым благоговением. Ицки, который я убил своими руками, вот только секунду назад хлопал глазами, стараясь понять, где он очутился». Явно с первого взгляда его только выдернули из его мира. Тогда последняя проверка. «Рен!» – крикнул я. «Считаю, что бить в спину подло!» «Что?» – удивился Рен. «Ты откуда меня знал?» «Копье метеора!» Не дал я ему закончить. Рен даже не почувствовал боли. Возглас замер на его устах, как я прошил его насквозь. В Третий раз загорелся и стал зловеще мерцать меч. Все повторилось вновь с той же неумолимой последовательностью. «Чего?» – сказал кто-то рядом. Я оглянулся и увидел служителей в рясах. Они смотрели, не отрываясь с немым благоговением. «Хватит с меня! Надоело видеть одно и то же!» Я так и знал. Минутная стрелка часов дракона возвращает время вспять, как только умирает один из нас. Вот он, навык перемотка времени. Вот что значит эффект «Параллельные миры». Мерцающие значки предупреждали, что кто-то пал. «Значит, отца настигла смерть», — понял я. «Он умер или был убит, стоило нам расстаться. Я допустил чудовищную ошибку. Я же поклялся в верности и тут же легкомысленно оставил отца одного без защиты. Я должен ни на секунду не спускать глаз отца, иначе не видать мне моей фирочки. К счастью, я понял принцип перемотки времени. Если в мои руки попало такое оружие, я обязательно приведу мир к светлому будущему».